Глава 26. Проснулась я, когда часы показывали без малого полдень. Вот это я заспалась. Не помню, когда последний раз вставала в такое время. Отца не было, и в первый момент я возволновалась, но потом вспомнила, что он должно быть на лекциях. Стало немного стыдно. Все, наверное, учатся, а я одна валяюсь в постели. Впрочем, меня бы, как арестантку, и так не пустили бы на занятия. Я ещё немного полежала в кровати, вспоминая события вчерашнего дня. Принц, небось, уже ищет меня. Только бы он не навредил моим друзьям и приятелям. А Вейтон, как он, всё ли с ним в порядке? На столе меня ждал завтрак из стакана сока и песочного пирожного. Съел я его с аппетитом, да и в целом чувствовала себя непривычно отдохнувшей и бодрой. Похоже, даже магический источник полностью восстановился, что радовало меня ещё больше. значит, будут силы бороться со всеми невзгодами дальше». Отец вернулся ближе к двум и выглядел озадаченным. «Да, именно такое определение лучше всего подошло бы его выражению лица, не озабоченный или взволнованный а именно озадаченной. Что случилось?» — поинтересовалась я. «Есть кое-какие новости. Он достал из-за пазухи свёрток с едой для меня и положил его на стол. Надеюсь, не очень плохие?» Отозвалась я, бросив лишь беглый взгляд на свой обед. «Я тоже надеюсь, что нет». Отец почесал переносицу. «Значит, дела обстоят так. Его высочество после вчерашнего появления Нижних внезапно впал в ступор. В прямом смысле. Как это?» «Не поняла я. Анимел? Стал отрешённым? Потерял рассудок? Он замер. Стал похож на статую. Целители полагают, что это может быть...» одним из побочных эффектов использования его высшей магии. Он пытался остановить время, но ведь побочный эффект от этого — сокращение жизни. Всё верно. Но в редких случаях, в частности, если маг сильно ослаблен, происходит рикошет, то есть высшая магия оборачивается против её носителя. Выходит, он остановил не время вокруг, а себя в это времени? Да, именно нечто такое и предполагают целители. Они, конечно, пытаются запустить все его жизненные и магические процессы, но пока выходит, мягко говоря, не очень. Даже декана Йорт приобщили к этому. И какие прогнозы? От этой новости у меня возникли смешанные чувства. Целители полагают, что всё зависит от количества, использованной принцем магии. Отец развел руками. Он может прийти в себя совсем скоро, возможно, в течение нескольких дней, а может, даже сегодня. Более длительный срок, чем недели, они не прогнозируют. Считают, у его высочества не хватило бы на такое время резервов. Однако для нас с тобой лучше было бы, чтобы это тянулось подольше. Согласна?» Он усмехнулся. «Не буду строить из себя святую, соглашусь». Я закусила губу, подавляя усмешку. «А меня ищут?» «Без энтузиазма. Сейчас всех в первую очередь волнует состояние принца. И это нам на руку». «А, Вейтон...» «Ты узнавал про него?» «В этом...» — вздохнул отец. «Даже не знаю, как ты к этому отнесёшься. Кажется, сбежал твой парень. Его тоже везде ищут». «Сбежал?» «Я и правда не знала, радоваться мне такой новости или ещё больше переживать. Кажется, вчера. Как раз во время появления Нижних. Пробил дверь, вырубил охранников, ещё и раздел одного. В принципе, молодец, не растерялся». Отец снова улыбнулся. Мне он определённо начинает нравиться. «Он тебе понравится ещё больше, когда вы познакомитесь ближе», — с жаром заверила я. «Посмотрим». Отец коротко засмеялся. «Папа, и что будем делать дальше?» — спросила я. «Прости, но я не смогу спокойно сидеть запертой в комнате, когда творятся такие дела. Мне надо увидеться хотя бы с кем-то из друзей. Или передать записку, что я здесь, что со мной всё в порядке. Если Вейтен вдруг узнает, что я пропала...» «Он же перевернёт всю Академию в поисках меня. Ты даже не представляешь, какой он может быть настойчивый». «Надеюсь, он только в этих вопросах такой настойчивый», — заметил отец с многозначительной интонацией. «У меня загорели щёки». «Ты не о том думаешь, папа», — сказала как можно холоднее. «И нет, Вейтон не такой, как ты там себе представил». «Ну что ж, пришлось немного соврать. Во благо же. Да и если подумать...» В ту ночь настойчивость скорее проявила Яневой, за что мне немного стыдно, но о чём ничуть не жалею. «И вообще, мы собирались вчера пожениться», — призналась я. «Только всё сорвалось из-за несправедливого обвинения». «Вовремя же я появился», — приподнял бровь отец. «Теперь, когда снова решите пожениться, прежде пусть он попросит твои руки у меня. Ясно? Куда уж яснее», — хмыкнула я. и я сегодня наблюдал за тем парнем некромантом без всякого перехода сообщил отец за эриком насторожилась я отец кивнул даже поинтересовался о нем профессор калима тот сказал что эрик имеет необычайно сильный потенциал несмотря на то что согласно его личному делу проявился он каких то пять лет назад то есть это довольно поздно для некромагии понимаешь и отец у него хоть некромант но совсем не выдающийся «А мать так и вовсе без высшей магии». «А мне Эрик говорил, что он потомственный некромант?» «Что у него чуть ли не до десятого колена все некроманты?» «Вспомнила я. Якобы поэтому он так хорошо знает, где достать контрабандные ингредиенты, а когда встретил нижних в трущобах, так и вовсе будто не испугался». «Да, ты говорил уже об этом», — отозвался задумчивый отец. «И все эти несоответствия еще более подозрительны». Попасть бы к ним как-нибудь на практическое занятие, посмотреть его в действии. А ещё лучше заглянуть к нему в комнату. Если бы я была свободна, то смогла бы напроситься к нему в гости или навестила бы его внезапно вечерком, — сказала я. «Я подумаю над этим, Лора», — ответил отец серьёзно. «Подумаю. Возможно, мне и пригодится твоя помощь. Всегда с радостью», — улыбнулась я. Отец усмехнулся и потрепал меня по щеке. «Возьми, поешь». Еда должна быть ещё тёплая. А мне снова надо уйти на несколько часов. Ректор собирает всех преподавателей, чтобы обсудить ситуацию с нижними. Никто теперь не может быть уверен, что вчерашнее не повторится. Не понимаю. Что этим тварям вообще здесь надо? Сокрушённо вздохнула я. И откуда они взялись? Вот с этим и попытаемся разобраться. А пока меня нет из комнаты ни ногой, помнишь? Это невозможно забыть. Я в шутку закатила глаза. Отец усмехнулся и, обняв меня на прощание, направился к двери. Я же, хоть и не была особо голодной, развернула свёрток. Моё любимое мясо, запечённое с овощами. Издобная булочка с шоколадом. Её-то я решила попробовать первой. Откусила кусочек и подошла к окну, желая хоть одним глазком взглянуть на мир. Иначе точно сойду с ума. Осторожно отодвинула штору и сразу же увидела Джулиану. А она, будто почувствовав, тоже посмотрела на моё окно. Чуть сощурилась, догадалась, узнала. Сердце радостно толкнулось, но в следующий миг испуганно сжалась. На этой же дорожке показался отец. Я поспешно задёрнула штору, но, кажется, меня всё же застукали на месте преступления. «Ох, святой Алви, кому-то сегодня вечером точно влетит». На этот раз отец вернулся не в настроении и прямо с порога метнул на меня прожигающий насквозь взгляд. «Значит, точно», — заметил в окне. «Собрание, вижу, не очень удачно прошло». Я заискивающе улыбнулась. «А я вижу, кто-то не умеет держать обещания и будто нарочно желает попасть в неприятность», — отозвался отец. «Я нечаянно, прости». Виновато посмотрела на него. «Но там же была только Джулиана, а она очень надёжный человек». «Надёжный, говоришь?» «Держи». Мне на колени упал сложенный в несколько раз листок. «Что это?» «Записка». от твоего жениха». Отец сел в кресло и возмущённо возрился на меня. «Вэйтона?» — не поверила я, хватая и разворачивая бумагу. «Он такой же отчаянный, как и ты. Его и ищут, а он...» «Это же надо додуматься, преследовать меня, а потом ещё пытаться использовать на мне магию подчинения». Отец хохотнул. «Что он сделал?» Мои глаза расширились от удивления. «Он решил с помощью своей магии», заставить меня признаться, с какой целью я удерживаю тебя у себя в комнате. Заставить меня, менталиста высшей ступени, и по совместительству твоего отца, между прочим. Ну, допустим, про отца он не знал, пробормотала я. Попыталась представить эту картину и чуть не рассмеялась. Правда, потом заволновалась. И что ты ему сделал? Поставил на место, конечно же. Ты представляешь, что он подумал? Что я имею на тебя виды, то есть как на женщину. произнёс оскорблённый отец. «Откуда вообще такие мысли могли возникнуть?» Я не стала ему говорить, что именно так думал не только Вейтон. «Да, ревнивого ты себе жениха отыскала», — продолжал ворчать отец. «Это ещё и сын твоей подруги Милены», — напомнила я и, наконец, развернула записку. «Надеюсь, с тобой действительно всё хорошо, я тоже в порядке, поэтому обо мне не волнуйся». Если будет возможность, приходи на наше место после заката. Но зря не рискуй. Просто дай как-нибудь знать, что всё именно так, как рассказал профессор Бирт, и ты у него в безопасности. Он не верит, что я твой отец, да? А ты ему объяснил?» Спросила я. «В общих чертах, насколько это позволяло время». «Папа, мне надо с ним увидеться», — твёрдо сказала я. «Хотя бы на пять минут. Это ведь можно сделать?» Отец окинул меня тревожным взглядом, Затем произнёс, словно нехотя, «Только если я пойду с тобой». Выбирать не приходилось, поэтому я улыбнулась и кивнула. «Спасибо, папа». Я еле дождалась времени, когда солнце начнёт садиться, и стала собираться. Отец хоть и хмурил брови, но не пытался меня переубедить. Перед самым выходом он подал мне тёмно-серый плащ с большим капюшоном. «Надень. Дождь с обеда собирается, никак не начнётся. Как раз к ночи может разразиться». Он тоже набросил на себя плащ и вышел в коридор. Я же направилась к окну, ожидая сигнала. Наконец услышала два коротких стука. «Значит, всё в порядке». Я распахнула окно, залезла на подоконник и спрыгнула прямо в объятия отца. «Идёшь только за мной», — скомандовал он шёпотом. След в след. К пруду шли обходным путём, чтобы не привлекать лишнего внимания. Оглядываясь вокруг, я заметила, что гвардейцев на территории Академии стало меньше. Охрану принца усилили. «Вот они все и там», — пояснил тихий отец. «Только боевики охраняют периметр. А если нижние вернутся?» — спросила я. «Гвардейцы не особо помогут. Тут надежда только на боевой отряд и некромантов. Но еще важнее понять причину их появления. Чем и занимается сейчас ректор с профессорами твоего факультета. Я уже слышу твоего Вейтона». сказал отец в следующую секунду. «Он ждёт тебя и в то же время не хочет, чтобы ты пришла. Волнуется. И женские мысли тоже слышу. Это, кажется, твоя подруга, с которой на балу был Джошуа. Это джулиан Обрадовалась я и ускорила шаг. на первым меня всё же встретил Вейтон. Я бросилась было к нему, но вспомнила, что не одна и придержала свою радость. «Привет». Он тоже сдержанно обнял меня и бросил взгляд на отца. «Профессор?» добрый вечер я не мог позволить лоррии идти одной сказал отец с напускным спокойствием вэй познакомься это мой папа торопливо произнесла я чтобы сгладить как мне казалось возникшую неловкость впрочем вы уже общались да мы уже знакомы правда хотелось бы представиться вам по всем правилам и при других обстоятельствах профессор обратился вэйттон к моему отцу и это весьма неожиданно что вы появились в академии «И, как я понимаю, не под своим именем?» «У меня есть на то причины», — отозвался отец. «Не сомневаюсь», — ответил Вэй. «Поэтому я бы предпочёл, чтобы вы обращались ко мне, как и прежде. Профессор Бирт». «Как скажете, профессор?» Вэйтон, наконец, улыбнулся и посмотрел на меня. «Как ты?» «Уже хорошо». Я вернула ему улыбку. Вэйтон напряжённо сдвинул брови, заметив Ройлд. «Принц не может на меня воздействовать через него», — поспешила заверить веритье. «Благодаря защите, поставленной папой». «Надо придумать, как избавиться от этого», — произнёс Вэй. «Простите, что отвлекаю вас». Из темноты вышла Джулиана. «Но я заметила подозрительное свечение в восточной части парка. Мне оно не нравится». «Свечение?» — переглянулся отец с Вейтоном. «Мне надо посмотреть на него». «Я с вами». Вэй выпустил меня из объятий. «Я никогда не сталкивалась с порталами в Нижний мир». «Только слышала, но мне кажется, этот свет идёт именно от одного из них», — сказала Джулиана. «Лора, иди за мной», — одновременно произнесли отец и Вейтон. И они снова переглянулись. Только на этот раз с затаённым вызовом. «О, Халви», — прошептала я, вздыхая. «Хорошо, я пойду за вами обоими. Зато теперь ты окружена двойной заботой», — шепнула мне на ухо Джулиана и хмыкнула. Вскоре мы действительно заметили свет. Рассеянный, зеленовато-серый, идущий от расщельной в земле. И рядом, окутанный этим свечением, стоял на коленях Эрик.